глава двадцать шестая глашка принесла чай и наталья долго грела руки о горячую чашку опустив глаза похоже ей очень тяжело давались горькие воспоминания но все таки она была сильной ведь ее не сломили даже такие ужасные события пётр но как твой управляющий догадался в монастыре поискать спросил головин ведь девушка просто пропала ни слуху, ни духу. Так он услуг Потоцкой стал тайно интересоваться о молодой барыне, которую в усадьбу привезли. Монет мой Корней Наумович не жалел, зная, что деньги отлично развязывают языки. Молодой человек явно гордился сообразительностью своего управляющего и узнал, что пропала барышня. Была-была и вдруг не стала. Дарья Николаевна в нескольких словах объяснила ее исчезновение приказчику, а тот разнес новость среди слуг. Мол, непутевая и неблагодарная невестка покинула дом под покровом ночи, прихватив с собой кое-какие ценные вещи. Слуги, конечно же, не поверили, зная крутой нрав барыни и жестокость ее сына. Они решили, что, натешившись, Александр отвез молодую супругу в монастырь, посулив за пленницу хорошее преданное. Монастыри порой не брезгуют принимать надоевших жен. Женский монастырь в губернии один, поэтому Корнею Наумовичу искать долго не пришлось. «Я вначале испугалась страшно», — подала голос Наталья. «Матушка Игуменья пришла и говорит, «Поди, Наталья, там человек один видеть тебя желает, добрый человек, с хорошими помыслами он пришел. Знала матушка обо мне все». Я ей открылась сразу, чтобы не подумала она дурное. Увидела Игуменье, что я боюсь, и стала успокаивать. Мол, человек этот помочь хочет. Приехал он, чтобы Александра на чистую воду вывести и к ответу его привлечь. Сначала я боялась, отказывалась ехать с ним, но потом представила, сколько еще зла потоцкие сделают, и решилась. «Молодец, Наталья». «Ничего не бойся, мы вас в обиду не дадим», — пообещала Таня. Она заметно воодушевилась, чувствуя, что удача поворачивается к нам. «Вы сможете слова свои повторить в суде, когда потребуется?» «Смогу», — твердо ответила девушка. «Такие ироды, как Александр, должны на каторге гнить. И матушку его вместе с ним не мешало бы отправить». «Оставайтесь у нас», — предложила я. «Вам ведь некуда идти, верно?» «Я пригласил Наталью поселиться у нас», — сказал Пётр. Но я лишь рассмеялась. В голове мелькнула мысль, что приглянулась ему Наташа. А почему бы и нет? Дело молодое. «Как это вы себе представляете, Пётр Дмитриевич? Вы с батюшкой и девицей в одном доме с вами?» «Да, Пётр, нельзя Наталью Платоновну в твою усадьбу везти. Молва «А это и для неё плохо, и для нашего дела», — поддержал меня Павел. «Пусть у нас остаётся. Здесь для неё и компания подходящая». «Благодарю вас». Наталья не сдержалась и всхлипнула. «Меня сам Господь к вам привёл». Наша гостья оказалась очень милой и доброй девушкой, несмотря на то, что была дочерью помещика. Она всегда предлагала свою помощь, нянчилась с Машенькой, а ещё обладала весёлым характером. Наташа перестала смущаться, стала чаще улыбаться и шутить. Что ни говори, а окружение всегда влияет на восприятие жизни. Я не знала, какой финт задумали мужчины, но что-то мне подсказывало, это как-то связано с предстоящей свадьбой Александра Потоцкого. Его венчание с Ольгой Вольской должно было состояться на Красную горку, что очень расстроило Таню. Ей не хотелось столкнуться с их процессией у ворот церкви. В середине марта мы всей семьёй по приглашению Родиона Макаровича поехали на завод. Он хотел нам что-то показать, но ни словом не обмолвился, что именно, хитро поглядывая на нас и загадочно улыбаясь на все наши вопросы. «Вы посмотрите, как он тут всё устроил!» — изумлялся Головин, когда наш экипаж остановился во дворе завода. — Такой порядок только у настоящего хозяина может быть. Пименов встретил нас лично и повёл на экскурсию. Я обратила внимание, что на территории появились новые постройки. Родион Макарович увидел мой заинтересованный взгляд и с гордостью объяснил. — Здесь у меня кузница. Слесарная и ящичная мастерские, да ещё склады. Пойдемте в Гуту, посмотрите, как работа кипит. Гутой он называл бревенчатое строение из хвойной древесины, где варилось стекло. Всего их было пять штук. Внутри было ужасно жарко, стоял чад, в котором бегали подмастерья, поднося расплавленное стекло стеклодувом. Оно было вязким, словно мед, и мастера железными трубками выдували из него раскаленные шары. «Всё, вам нужно на свежий воздух», — через пару минут воскликнул Пименов, мягко подталкивая нас к выходу. «Не приведи, Господь заплохеет». «Здесь так интересно», — Таня разглядывала всё с искренним любопытством. «Что они потом станут делать с этим пузырём?» «Опустят в форму, чтобы после обратить его в штоф, графин, бокал и рюмку», — ответил Родион Макарович а вот бутылки приходится обкатывать вручную. Низ выходит тяжелее, чем горлышко, вот и катают на мареном дубе. На воздухе дышать стало легче, и мне даже стало жаль людей, работающих в таких адских условиях. «А из чего его варят? Стекло?» не переставала задавать вопросы Таня. Но Пименов отвечал с удовольствием, потому что ему явно был приятен интерес к его детищу. «Стекло варится из шихты. Знаете, что такое шихта?» Мы отрицательно покачали головами, и он продолжил. «В нее входит белый песок, мыльная шкварка, поташ, соломенный пепел, глина, древесный уголь и мелкий каменный уголь. Шихту смешивают в корыте, добавляют стеклобой, засыпают в горшки и тогда уж варят. Все, пришли». Мы остановились перед новой постройкой, которая была намного больше остальных, и Пименов открыл перед нами двери. «Прошу». Как только я увидела печи, большие котлы, сковороды, длинные столы, а на них нечто похожее на бутылки с широким горлышком, сразу поняла, что это и есть наше консервное производство. Мы решили, что делать банки такой формы, как в современном мире, не стоит потому что их тяжелее будет загерметизировать. А вот тара, похожая на бутылку Апера, вполне могла подойти. Сначала запечатать горлышко пробкой, а потом залить воском. Историю Николя Апера я узнала, учась в техникуме. Его по праву можно было назвать отцом консервации, хотя известен он был как отец пищевой науки. Парижский кулинар Николя Апер, бывший придворный кондитер, Долгое время проводил эксперименты с пищей, пока не нашел способ сохранения продуктов. Он закрыл пробкой, наполненную мясным бульоном, бутылку и поместил ее в котел с кипящей водой. Спустя месяц, выбрасывая в выгребную яму протухшие продукты, он случайно обнаружил, что одна банка сохранила бульон в идеальном состоянии. На ней была наклеена этикетка с описанием метода. Так был открыт метод консервирования пищи. «Это чудесно!» Я не могла сдержать радости. Пусть пока небольшое, но производство. Как же долго мы мечтали с Таней об этом. Столько вечеров провели за обсуждениями всяких нюансов. Спасибо вам, Родион Макарович. «Я всегда с радостью берусь за дело, которое принесет прибыль». Мужчина зычно захохотал. «Не упущу шанса набить карманы. Давайте-ка обмоем это дело». На столе тут же появилась богатая закуска, вино и запотевший графин с можжевеловой водкой. Пименов с Павлом выпили по рюмочке беленькой, Тане немного вина, а я с удовольствием хрустела солёным огурцом. Пить мне было нельзя, потому что я кормила Машеньку. Домой мы ехали в приподнятом настроении. Мечты начинали сбываться, и от будущих перспектив кружилась голова. Но нужно быть осторожнее. Конечно, мечты могут стать мотивацией, помочь обрести цели, но и погружаться в них с головой тоже не стоит. Ведь не зря же говорят, хочешь насмешить Бога, расскажи Ему о своих планах.